Посреди комнаты расположились деревянный школьный стул и кресла, обтянутые грубой серой материей. Его подлокотники, казалось, драло несколько поколений котов. Вытертые куски обивки свисали бахромой. На спинке стула были насарапаны какие-то глупые надписи. Должно быть, эта мебель попала сюда прямо со сбалки. В одном углу лежали две стопки книг, в другом стоял проигрыватель, накрытый дерматином.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 Где мы раньше встречались? О, господи, мои мозги сейчас лопнут, воскликнул Спиди. Мы никогда не встречались до прошлой недели. Я просто пошутил. Ну, давай, иди к маме. Джек вышел и побежал по дорожке к широкой арке, которая вывела его на улицу. Я и да кра крап анул. прочитал он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 Он был одет в недорогой белый костюм. Водитель, не переставая улыбаться, что-то шепнул своему пассажиру, затем обратился к Джеку.